«Незабываемый момент. Сделали. Людям вроде бы нравится. Мы разослали записи потенциальным дистрибьюторам. Мы разработали маркетинговый план, где показывали, что аудитория у фильма есть, чтобы там ни говорил Голливуд. Посмотрев фильм, дистрибьюторы все до одного говорили. Кино интересное, но зритель на него не пойдет. До свидания». Тут я решил применить опыт, приобретенный во время работы с программным обеспечением. Когда у тебя есть новые технологии, необходимо провести испытание концепции. В нашем случае испытание концепции состояло в том, чтобы показать, что аудитория у нашего фильма все таки есть. Бетси повадилась ходить в кинотеатр в городе Йелм, штат Вашингтон, и спрашивать, «Возьмете нас в прокат?» Вряд ли. Ну, пожалуйста, возьмите нас в прокат. Не получится. Снова и снова, и снова. Наконец, чтобы от нас отделаться, директор сказал, ладно, возьму. Но поверьте, фильм вряд ли продержится больше недели. Фильм крутили семь недель. Но средства массовой информации упорно нас игнорировали. А директор кинотеатра недели через четыре сказал, я так и знал, что дело пахнет успехом. Спасибо, дружище, ты оказался прав, ответили мы на радостях. В Портленде фильм наш шел 18 недель. Итак, мы показали свою ленту в двух кинотеатрах и в обоих успех. Голливудская раскрутка наоборот. Зазеркальный вариант торжественной премьеры. Еще одна причина, почему в Голливуде не хотели брать «Что мы вообще знаем» Заключается в том, что наш фильм рассчитан на умных зрителей. А Голливуд исходит из предположения, что вы, ребята, дураки. И вам все нужно разжевывать. Вам нужно показывать то, что вы уже видели. Только звук чуть погромче сделать. А мы сказали, неправда. Люди умные, и они любят использовать свои мозги. На самом деле, одна из задач нашего предприятия состоит как раз в том, чтобы заставить людей думать, что едва не стало забытым искусством в нашей культуре. Марк часто говорит, что он мечтает сделать так, чтобы мышление снова считалось сексуальным. Вот так мы начали свое шествие. Кинотеатр здесь, кинотеатр там. Вначале пришлось немало работать, чтобы привлечь своего зрителя. Мы искали зрителей через церковь, единство и организацию наука разума. Приходили на занятия к йогам. Кажется, следующий наш кинотеатр был в городе Темпе, Аризона, где фильм идет до сих пор. А это кинотеатр с одним экраном, так что нас крутят не где-нибудь в малом зале крупного кинокомплекса. Мы отыскивали кинотеатр за кинотеатром, пока наконец не нашелся дистрибьютор. Приблизительно в то же время, что и мы, американская студия выпустила фильм ⁇ Двойная порция ⁇ Режиссер Морган Спарлок. 2004 год. И у нас нередко были показы в одних и тех же кинотеатрах. Дистрибьюторы то и дело видели наши афиши со странным названием, причем сборы у нас были больше, чем у них. Мы не давали рекламы, а двойную порцию рекламировали основательно. И они смотрели на нас с недоумением, мыл, что за чертовщины тут происходят? В конце концов, мы встретились с этими дистрибьюторами в Санта-Монике. В тот день у нас как раз был назначен там прокат на променаде, а до этого фильм крутили в Беверли. Они спросили у нас, вы уже давали рекламу в Лос-Анджелес Таймс? Нет, ответил я, не давали. Это очень важно, сказали они. Мы не первый год занимаемся этим бизнесом, и вам обязательно нужна эта реклама. Ладно, ребята, ответил я потому-то я и хочу работать с вами, что вы свое дело знаете. Мы все вместе выходим из офиса, поворачиваем за угол и видим большое объявление. Что мы вообще знаем? Все билеты проданы. Мы вместе с дистрибьюторами входим в зал, садимся и смотрим фильм. После сеанса мы отвечали на вопросы зрителей. Дистрибьюторы слушают нашу беседу со зрителями, и после всего один из них говорит –